Снизу, из под пола, доносились какие-то странные звуки, какая-то ввозня, там что-то падало, кремело, звенело. Пак заглянул в дыру, полуприкрытую фанерой, но почти сразу же ему в лицо плеснуло чем-то горячим, помойным, аж дыхание сперло. Уйди тя, я тут ни при чем буду, я вообще не виноватая, истошно завопила внизу Эда. Там их ищите, сверху. Пак захотел спуститься и разобраться с толстухой, однако передумал. А сатанел ты что ль? поинтересовался он, вытирая лицо. Этот тут же успокоился. Хитрец это ты что ль? Ты что, пужаешься-то? Я уж тут думал, конец, туисты по мою душу пришли. Ну ты ж совсем блажной, разве ж так шутят? Пак не стал прилекаться. Ты про меня молчи тут, дуда, сказал он коротко. А то я тебя и без туристов покончу. Всё ходят, ходят, пугают, понимаешь, стращают все, заворчал Агрыскин. Нужное вы мне больно. Докатитесь да вы хоть сейчас. Плакт не стану. Я бы тебя ещё на том матрас придушить могла. Да пожалела на свою голову. Вот ведь ты живучий гад. Паку надоела пустая бабья болтовня, и он вернулся в комнатушку. Постоял немного, прислушался, потом отодрал доску от закопченного окна, присмотрелся. Снаружи все было вроде бы спокойно, и он вылез. Папашу Пуга нарядили в самые лучшие одежды, елис искали в поселке дореформенные штаны, черные, широкие, на пуговицах, телогрейку синенькую, расшитую голубями мир. Наряд пришелся в пору. Лишь длинные грабли попаши торчали из рукавов на полметра и свисали до самой земли. Но они ото всюду торчали. Не, науч... ну, не научились, видимо, шить тогда на таких, как Папаша. Поселковые женщины заглядывались на передовика красавчика, разряженного полуцу и нового жениха. Радовался сам Папаша. Буба чокнутый носился с народом избранником как списанный торбой. Дура Мачалкина и вовсе слюной исходила. Ну и чего мы с ним теперь делать станем? Едрен вож спросил бубу инвалид Хреноредьев после того как все было готово для сдачи избранничка туристам. Ну и безмозглый же ты обалдуй как я погляжу, ответил чокнутый. Дурак из дураков, Хреноредьев раздулся пузырем и из носа потекло. "Ты это, при людях ядрён-матрён меня не оскорбляй, буба", сказал он запальчиво. "У нас ведь тоже гордость имеется, ядрить тебя кочерёгой". Попашу пуга обнял Хренаредева и слюняво поцеловал в синие губы. <смех> Сколько ни пиили попашу, но он оставался всё таким же, как и в самом начале. Не падал, не пускал пузырей из носа, не наровил притулиться где-нибудь в углу и соснуть чуток. Видно, Папаша чувствовал свою особую роль неким врождённым чутьём, и поэтому держался молодцом. Только почти новенькие чёрные штаны на радостях замочил. Но ему это в вину не ставили. Мочалкина какие-либо отводил ослепающие глазки, старалась смотреть поверх голов в пространство. А я тебе повторю, хренаредев, сказал был. И при всех повторю, что тупарь, он и есть тупарь. И здесь, как верно заметил Коко наш бегемотов, хер хрена не слаще. Харенаредев подпрыгнул и ударил Бубу в живот протезом деревяшкой. Да так, что Буба согнулся в три погибели и застонал. Попаша Пуга дал щелчка инвалиду, и тот упал без чувств. Потом он пригнулся к Бубе и смачно всос поцеловал его. Мочалки назарделась. Она всё думала, когда же Пуга всё-таки вспомнит про неё. И вспомнит ли вообще? Но всё завершилось благополучно. Бегемот Коко разнял спорщиков, дал каждому по затрещине, в том числе и дуре Мочалкиной. Та сразу же позабыла про Папашу и уставилась на Коко влюблёнными глазами. Эх, пора. Бубыстрехнул пыль с колен, расправил плечи. Они стояли чуть ли не посредине площади, но никто, кроме двух десятков местных хозяек, сгрудившихся в одну кучку, на них не реагировал. Трапы, по которым обычно ходили туристы, чуть покачивались и казались протяжные и тонюсенько пелины в ветру. Железная клёпаная башня, проржавевшая снизу, и немного покосившаяся, стояла как и обычно, наглухо задраенная, люки не открывались и никто не появлялся, хотя пора бы уже, пора бы было появиться. Буба, браток. Может, ты и впрямчок, ну ты, а? спросил неожиданно Кокол. Может, про нас и думать забыли? А мы тут дурака валяем. При слове дурака он выразительно поглядел на Хренаредьева, и тот снова лишился чувств. Папаша пугов приподнял инвалида за шкирку. Он не любил, когда обижали слабых, и всегда их жалел. От липкого и слюнявого поцелуя Хренаредьев очнулся. Всё едрит, переедрит, сказал он задиристо. Всё, сейчас начну всех колечить без разбора едрёного трёна всех поколечу. Но корректно он корректно же никого не стал. Он и сам-то был колекой. Из трех ног лишь одна своя, остальные две деревяшки. Руки у него были с рождения кривыми, да и какие это руки! Туловище все на перекосяк, не сказать, не описать. Поговаривали, что и с мозгами-то у хреноредьева было далеко не лучше. Дохотяга трезвяк помалкивал и ни во что не вмешивался. Ему было страшновато. Правда, состояние это для дохотяги было привычным. Еще бы жить под куполом с этим народцем на трезвую голову и ничего не бояться мог лишь воистину чокнутый, тот у кого крыша совсем на бекрень съехала. Рядом с трезвиком стоял длинный джил, глухонемой мужик с окраины. Он был припадочный, но и поэтому на работу не ходил, однако поглазеть на всякое разное любил. Джиллу было почему-то очень жалко и попашу пуга и инвалида Хренаредева. В его глазах стояла такая невыраженная скорбь, что Мочалкина, случайно заглядывавшая в них, начинала реветь в три ручья. Но Джил был меланхоликом и ни во что не вмешивался. Так и стоял с трезвяком на пару. Если бы Гадяга думал о том, как бы смотаться, то длинный Джил помышлял о спасении передовика Пуга от этих ловкочей туристов. Всё ясно. заявил наконец бубочкокнутый. Эй, беги вот. Ну-ка иди сюда. Коко даже не пошевелился. Ипубы сам подошёл к нему. На вот тебе. А разводной ключ, он достал железяку из кармана. И иди к башне и поколоти. И погромче. Коко вздохнул, но согласился. Ну, прощайте, братишки, сказал он грустно. Все замерли. Но Коко не успел подойти к башне, Стой! выкрикнул неожиданно Буба. Бегемот остановился, прижав разводной ключ к животу всеми четырьмя лапами. Стой! повторил Буба. Слушай, так не годится. Он же лешипнул что-то в ухо Трезвеку, тот куда-то убежал, прихватил с собой джилы и хреноредьево. Через пару минут они приволокли старую перекособоченную оставшуюся наверное еще с позапрошлого века трибуну, выкрашенную в бордовый цвет, и поставили ее посреди площади. Фух. Едрит ее через колоку, тяжелая, прокомментировал событие Хренаредьев. Слушай, несерьезно все это. Трибуна имела метра три в ширину, два в высоту и полтора в глубину. Больше пяти человек могло в нее поместиться, но это при большом желании. Но Бува и не собирался впихивать в нее всех. Он прислонил Папашу Пуга к передку трибуны, а сам забрался наверх. Не, едри, он колокольня, проворчал снизу Хренаредьев. Так не пойдет, так не скромно как-то. Буба смахнулся на него сверху из одной ноздри, но не попал. Инвалид был увертлив. Граждане, возапил Буба, соотечественники, труженики. Хозяйки как-то одновременно кучкой сдвинулись с места и подобрались поближе к выступающему. Стекси и прочий народец, в основном колечный или малолетний. В эту торжественную для всех, для нас минуту, по-моему, он чего-то не то говорит, прошептала Дура Мачалкина на ухо.